Каменское. Между официальной частью и поминальным застольем образовался перерыв в полчаса, и Насте пришлось изрядно напрячь имеющиеся навыки, чтобы осуществить задуманное. Она очень старалась, и ей, в конце концов, все удалось. Борис Демура познакомил ее с Гиндиным, потом к ним присоединился Александр Лазаренко. Отсутствовал четвертый, студент Николай Абросимов. Виктор все время был рядом, но после знакомства с Лазаренко отошел, сказав, что намерен встретиться и пообщаться со знакомыми студентами. «Только не застревай!» — с видом тетушки зануды велела ему Настя. «Через двадцать минут жду тебя внизу, возле гардероба». «Да «Ладно», — отмахнулся Вишняков и исчез. «А вы разве на поминки не идете?» — удивленно поинтересовался Гиндин. «Не приглашена. Я и о мероприятии узнала случайно, только накануне». «Ну как же?» — Димура начала оглядываться в поисках кого-то. «Я сейчас скажу Алякину». «Не беспокойтесь, Борис», — остановила его Настя. «Все в порядке. Я бы с удовольствием осталась, но нам с Витей нужно ехать». Настя мысленно похвалила себя за то, что очень внимательно слушала доклад Димуры в котором он подробно рассказывал о научной работе Светланы Валентиновны Стекловой в последние годы жизни и упоминал тех, кто вместе с ней занимался исследованиями. Теперь есть все основания поинтересоваться Абросимовым. «А где же ваш четвертый коллега?» — спросила она. «Борис, мне кажется, вы называли еще кого-то». «А Коля?» — тут же подхватил Лазаренко. «А вот он идет». Он повернулся и помахал кому-то рукой. Через полминуты подошел молодой человек, весьма экзотической наружности. Красивое лицо монголоидного типа, выбритые виски, густые стоящие торчком волосы, маленькая аккуратная серьговуха. Подобный дизайн головы, как думала Настя, предполагал неформальную одежду. Однако Николай Абросимов был в хорошо сшитом костюме. На одной руке черная перчатка. «Наша экономическая составляющая», — представили его Каменской. «Теперь мы в полном составе». Матвей нет», — заметил Гиндин. «А за что у вас отвечает Матвей?» — живо поинтересовалась Настя. «Вносит свой вклад как может. Чисто технически. Рисунки, диаграммы, списки, таблицы. Он раньше Светлане Валентиновне помогал с компьютером, потом к нам прибился». «Хороший парень. Проникся идеями, но тексты писать совсем не умеет, да и образования подходящего у него нет», — охотно пояснил Лазаренко. «Но в графике он царь и бог. Любую схему ДТП на компе изобразит в 5 секунд. Если бы у нас в Чите был такой спец, мы бы свои обращения к властям подкрепляли целыми альбомами для наглядности». Лазаренко оседлал любимого конька, и Настя в течение нескольких минут с интересом слушала рассказы бывшего читинца о бесконечной войне общества Дорожный патруль» с городской администрацией ДПС, о непродуманной разметке дорог, об отсутствии предупреждающих знаков и ограждений при ведении дорожно-строительных работ или при обнаружении дефектов дорожного покрытия о резиновых формулировках некоторых правил дорожного движения, которые позволяют следствию преподносить ситуацию так, что всегда виноват водитель, об отсутствии нужного количества квалифицированных автоэкспертов. «Кажется, пора». Она подняла руку, запустила в волосы на затылке, провела вверх, словно взъерошивая короткие пряди. Это был оговоренный знак для Виктора, означающий, что наступил благоприятный момент. «Оборачиваться, оглядываться, искать кого-то глазами нельзя. Остается надеяться, что Вишняков ее видит». Меньше чем через минуту у нее в сумке зазвонил телефон. В коридоре, где они стояли, было шумновато, и на всякий случай Настя быстро нажала на громкую связь, чтобы уж с гарантией. «Настюха, здорово!» — послышался из трубки бодрый голос. «Говорить можешь?» «Могу, только быстро. Я на мероприятии». «Слушай, у тебя по какому-то делу в конце нулевых вроде проходил один чел, Литвинович Олег». Виктор справлялся нормально, даже, пожалуй, хорошо. «Молодец». «Олег Литвинович», — повторила она задумчиво, делая вид, что напрягает память. «Да, был такой. И что с ним?» «Прикинь, грохнули сегодня ночью». Усиленный динамиком звук отчаянно бил в ухо. Зато Настя видела, что названное имя было услышано. На лицах всех четырех проступило сперва удивление, потом настороженное внимание. «Застрелили?» Димура что-то негромко сказал Гиндина, тот кивнул и выразительно посмотрел на Лазаренко и Колю Абросимова. Лазаренко тихо ахнул, Николай шевельнул губами, беззвучно произнеся короткое, всем хорошо известное слово. Да нет, там без оружия обошлось. Молодой мужик, жена, двое детей. Мне таких всегда жалко. Молодой? переспросила она. Но тогда это точно не тот. Тому Литвиновичу уже тогда было около полтинника, а сейчас, ясное дело, еще больше. Ну, если он вообще еще жив, что маловероятно, учитывая его криминальную специализацию. Отчество у него было какое-то затейливое. Не то Рафаилович, не то Рафаэлевич. «Не, наш Терпила Витальевич, безработный бизнес-аналитик. Эх, жалко. А мы-то, как вспомнили того твоего, Литвинович, так подумали, что ты, может, чего дельное расскажешь». «Ну, извини, не оправдала ожиданий». «Ладно, Настюха, спасибо, побегу». «Ага, пока». Она убрала телефон и с виноватым видом обратилась к своим собеседникам. «Прошу прощения, бывший коллега, нужно было ответить». «Анастасия Павловна», — в голосе Гиндины звучала нескрываемая тревога. «Речь шла об Олеге Литвиновиче? У вас громкая связь случайно включилась, нам было слышно». «Да, а в чем дело? Вы его знаете?» Теперь все четверо заговорили на перебой, но кроме удивления и горестного беспокойства в их речах не мелькало ничего, даже отдаленно напоминавшего страх или попытки о чем то умолчать. Они определенно не знали об убийстве, и скрывать им было нечего. «Я сейчас бегаю на кафедру, принесу журнал со статьей», — горячился Димура. «Вы сами увидите, и, может быть, вашим бывшим коллегам будет интересно ее прочитать. Там много сведений о жизни Олега и его семьи в последние годы». «Погадди, Боря», — остановил его менее эмоциональный Илья Гиндин. «В статье ведь только выжимки, то, что мы сочли важным для обоснования основного тезиса». Объем статьи не позволял писать более подробно. А полностью вся информация об Олеге у нас в рабочих материалах. Как раз вчера ко мне приходили насчет Журавлёва, ну, того, у которого бабушка и сын погибли во дворе, и я передал все материалы на флешке. «Вот чёрт, ты прав, в материалах намного больше сведений. У меня тоже все в компе, ну, дома. Я же аспирант, мне на кафедре отдельный компьютер не положен», — огорчился Борис. «У меня тоже дома» кивнула Лазаренко. «И у меня...» — отозвался Николай. «А кто к вам приходил?» — спросила Настя. «Может быть, можно их попросить срочно переслать материалы на почту? Хотя бы мне, а я их перешлю тому, кто мне звонил. Чем быстрее это сделать, тем лучше». «Конечно!» — обрадовался Гиндин. «Капитан Дзюба, такой рыженький, очень любознательный, из Мура. И полковник Зарубин». «Сергей Кузьмич?» — Настя изобразила радостное удивление. «Да знаю его, конечно». «Правда, шапочно, но все же...» «Имя он не назвал, только фамилию. Маленького роста, очень подвижный». «Он, сейчас, один момент, я ему позвоню». В принципе, все это было уже совершенно необязательно. Но Насте казалось, что нужно доиграть до логического конца. Иначе старательный Димура сейчас отправится на кафедру, застрянет там на какое-то время, потом вернется, начнет показывать статью и все объяснять. И придется делать вид, что читаешь, и снова тратить время. Время которого нет. Она снова достала телефон. Громкой связи уже не будет, в коридоре шумно, все равно. Аппараты теперь такие, что ничего ни от кого не скроешь. Будем надеяться, что Серега не растеряется. Сергей Кузьмич, произнесла она строгим голосом, это Каменская Анастасия Павловна беспокоит, если вы меня помните. В трубке повисла пауза, и больше всего на свете Настя боялась, что Сережа сейчас начнет громко ржать. Он такой, он может, благур и весельчак. Зарубин откашлялся. «Да», — ответил он обычным голосом, без всякого хихикания. «Конечно, я вас помню, Анастасия Павловна. Что случилось?» «Вы вчера беседовали с Гиндиным из ВНИИ». «Да, и что?» «Понимаете, он дал вам материалы, а у моих коллег из убойного, потерпевший, который в этих материалах фигурирует, вы не могли бы поделиться с ними?» «Как фамилия?» э, «Чья?» — растерялась Настя. «Потерпевшего». «А, Литвинович, Олег». «Сейчас проверю». Зарубин чем-то шелестел и пощелкивал, но Настя сильно сомневалась, что он действительно ищет что-то среди документов или в компьютере. Сергей прекрасно знал все, что нужно было знать. «Да, есть такой», — наконец сказал он. «Тут целый отдельный файл на него, четырнадцать страниц». «Вы не могли бы?» «Я сам с ними свяжусь», — отрезал Зарубин и отключился. Коридор постепенно пустел. Приглашенные на поминальную трапезу не спеша двигались в сторону столовой. «Вопрос решился», — объявила Настя. «Через несколько минут мои коллеги все получат. Сергей Кузьмич с ними свяжется и передаст. Спасибо вам огромное. Вы даже не представляете, какую бесценную помощь оказали». Она по очереди обвела глазами четверых мужчин, стараясь вложить в этот взгляд как можно больше искренней признательности. «Анастасия», — заговорил Борис Димура, «можно мы к вам обратимся через некоторое время?» Когда, ну, когда уже все закончится и убийство раскроют, нам будут нужны самые общие сведения об Олеге, вернее, о его смерти. Для исследования. — Для полноты картины, так сказать, — вставил Коля Абросимов. — Обратиться, конечно, вы можете, но чем я могу быть вам полезной? Я же не участвую в расследовании, я давно в отставке, сама ничего не знаю. — Но вы можете спросить у того, кто вам звонил, например. Немало не смущаясь, заметил Абросимов. «Он же к вам обратился за помощью. Вы ему организовали материалы. Значит, и ответную услугу должен оказать информационный бартер». «А, в этом смысле?» Настя улыбнулась. «Ну, конечно. Вот моя визитка. Звоните». Она протянула Димуре одну из нескольких визитных карточек, оставшихся в сумке. «Надо будет новые заказать», — подумала она. Но это не сейчас, а ближе к концу года, когда придет время возвращаться на работу. «Кофе и сигарету, иначе я немедленно скончаюсь прямо на тротуаре», заявила Настя Каменская, когда они с Вишняковым вышли на улицу. Уже стемнело. Сыпал мелкий противный снежок, больше смахивающий на мокрую крупу, чем на полноценные зимние осадки. Почти бегом они домчались до заветного окошка кофе с собой, ухватили свои картонные стаканчики и снова забрались в Настину машину, только на этот раз уселись впереди. Настя сделала большой глоток горячего напитка, прикурила сигарету и с наслаждением затянулась. «Что скажешь?» — спросила она Виктора. Тот задумчиво рассматривал логотип на стаканчике, не торопясь отвечать. «Да фиг его знает!» — протянул он наконец. «Тот, который последним подошел, в принципе, годится, но у него движения какие-то скованные. Я смотрел со стороны, когда он шел к вам по коридору. Не могу объяснить. Вроде травма какая-то, что ли?» Черная перчатка на левой руке. Ну, конечно. Похоже, он инвалид, сказала Настя. У него, кажется, протез руки. А, он чего? Ну, тогда не он. Конечно, инвалиды бывают очень подготовленные, спортом занимаются, даже ампутанты. Но нужно много времени, чтобы приспособиться. А этот ходит так, что сразу видно, он пока еще телом плохо владеет. Хорошо. Одного отметаем, остальные. У Гиндин точно нет. Он сутулый, хилый совсем, шаг неровный, как будто по кочкам подпрыгивает. У того, кто хотя бы год подготовкой занимался, такой походки и осанки не бывает. Отлично, а дальше? чего дальше? Виктор пожал плечами. У Заренко вы сам видели, у него жир за всех щелей лезет, а плечи узкие и бицепсы тонкие, там мускул вообще нет ни грамма. Этот даже кошки шею не свернет, не то что человеку. Еще минус один. А Димура? Ну, Виктор снова помолчал. Так-то он ничего, ладный. Но у него стекла в очках очень толстые. Значит, зрение совсем плохое. Разве? Удивилась Настя. А мне показалось, стекла обычные, как у всех. Да нет, я не про те очки говорю, в которых он ходит, а про те, в которых он доклад читал. Не поняла? «Ну так он же очки поменял, когда вышел на трибуну. Вы не видели, что ли?» «Нет. Отвлеклась, наверное». Она действительно отвлеклась, рассматривая ученых, занявших первый ряд, и вспоминая, кого как зовут. С некоторыми ее при случае знакомил отчим, занимавшийся преподаванием в академии. С другими она сталкивалась, когда работала над диссертацией. «И что?» «Вы не заметили, что он на трибуне был не в тех очках, в которых с вами разговаривал?» «Увы», — Настя развела руками. «Не обратил внимания. А ты молодец, детали видишь. Дьявол, как известно, кроется именно в деталях. Получается, эти четверо у вас выпали. Больному легче». «Уверены?» «Я ведь свою часть работы тоже выполнила», — улыбнулась Настя. «На твой звонок они отреагировали правильно, как только услышали фамилию Литвиновича. Про статью рассказали, потом сообразили, что в рабочих материалах информации еще больше. Они ведь знали, что в материалах есть все интересующие нас имена, но скрывать не стали. В статье, где описан Литвинович, ни Чекчурина, ни Майстренко нет». И если бы ученики стекловые ограничились только этой одной статьёй, а про остальную молчали, можно было бы еще что-то подозревать. Но в материалах есть все трое потерпевших, а наши молодые ученые с легкостью выразили готовность их предоставить. Поступили бы они так, если бы были причастны ко всей серии». Виктор задумался. Надолго. «Наверное, они и про Литвиновича бы не сказали», — полувопросительно протянул он, наконец. «Вот и я о том же. Они и про Матвея рассказывали, когда ты отошёл. В общем, на мой взгляд, ученики Стекловой чисты океангелы. Ну что, разъезжаемся?» «Ого. До свидания». Машина Вишнякова стояла метрах в пятидесяти дальше вдоль улицы, и Настя смотрела вслед молодому лейтенанту, пока он не открыл водительскую дверь и не скрылся в салоне. Она оплатила парковку, завела двигатель, выехала на полосу движения. Проезжая мимо автомобиля, Виктора повернула голову. Парень сидел, уткнувшись в телефон, набирал сообщение кому-то. «Славный мальчик», — подумала Настя с неожиданной теплотой. «Медлительный, конечно, но есть в нем что-то. Даже не знаю, что именно. Антону он нравится». Но все-таки Серёжа за Рубин рискует. Мало ли что нам с Антоном показалось. Человека даже за годы невозможно узнать до конца. А тут всего несколько дней прошло.